Глава 19. Свою машину Хансон поставил возле налогового ведомства. Его самого Валлендер увидел издалека, он стоял под фонарем и читал журнал. «Сразу понятно, что полицейский», — подумал комиссар. «Никто не усомнится, что он на задании, хотя неясно, в чем оно заключается. Только вот одет слишком легко. Не считая золотого правила, предписывающего по окончании рабочего дня возвращаться домой живым», Самое важное для полицейского — тепло одеваться для работы на улице. Хансон так увлекся журналом, что заметил Валандера только когда тот был совсем рядом. Комиссар обратил внимание, что журнал посвящен конному спорту. — Не слыхал, как ты подошел, — сказал Хансон. — Должно быть, со слухом у меня поплохело. — Как дела на бегах? — Как у всех, живу иллюзиями. Вдруг в один прекрасный день я один угадаю победителя? Да только лошади, черт побери, бегут вопреки всем расчетам. Так что, увы. А как насчет собачников? Я недавно пришел, пока никто не появлялся. Валандер глянул по сторонам. Когда я приехал в город, здесь было чистое поле, никаких построек. Светберг часто об этом говорил, о том, как менялся город, но он тут родился. Они помолчали, вспоминая покойного коллегу. Валандер снова воочию увидел убитого Светберга на полу его собственной гостиной и услышал за спиной горестный возглас Мартинсона. — Ему бы скоро пятьдесят стукнуло, — сказал Хансен. — А у тебя когда юбилей? — В ноябре. — Надеюсь быть в числе приглашенных. — Куда? Я не собираюсь отмечать. Они зашагали по улице. Валандер рассказал об упорных попытках Мартинсона влезть в фальковский компьютер. Тут они как раз подошли к банкомату и остановились. «Да чего ж быстро привыкаешь?» — заметил Хансон. «Я уже толком не помню, как мы обходились без этих штуковин. Хотя совершенно не понимаю, каким образом они функционируют. Иногда мне представляется, что там внутри сидит маленький такой бухгалтер, отсчитывает купюры и следит, чтобы все действовало как надо». Валандеру вспомнили слова Эрика Фёкберга «Насчет уязвимости современного общества». Недавний сбой в энергоснабжении подтвердил справедливость его высказывания. Они вернулись к машине Хансона. Собачников по-прежнему не видать. — Пойду, пожалуй, — сказал Валандер. — Кстати, как ужин? — Я не ходил. Какой смысл, если нельзя выпить рюмашку? — Мог бы вызвать машину. Хансон внимательно посмотрел на него. — Значит, по-твоему, я мог бы стоять здесь и разговаривать с людьми, обдавая их запахом перегара? — От одной-то рюмки, — сказал Валандер, — я же не говорю, что тебе надо было напиваться. Он уже хотел уйти, как вдруг вспомнил, что после совещания Хансен был на докладе у прокурора. — Викторсон что-нибудь говорил? — Да, в общем, нет. — А все-таки? Что-то он ведь наверняка сказал. — Сказал, что не видит причин сосредоточивать розыскные мероприятия на определенном направлении. Надо, мол, продолжать работу по широкой схеме произвольно. «Полиция никогда не действует произвольно», — заметил Валандер. «Ему бы следовало знать». «Во всяком случае, так он сказал». «И это все?» «Да». Валандеру вдруг показалось, что Хансен отвечал уклончиво, словно не решался о чем-то сообщить. Он подождал, но Хансен молчал. «В половине первого может закругляться». «А я пойду, завтра увидимся». «Надо мне было одеться потеплее. Холодно». «Осень на дворе. Зима не за горами». Комиссар зашагал к центру города и чем дольше размышлял, тем меньше сомневался, что Хансен о чем-то умолчал. А когда вышел на Рунастремсторг, сделал однозначный вывод. Викторсон отпустил какое-то замечание по его Валандера-адресу. Насчет якобы жестокого обращения, насчет внутреннего расследования. Его раздосадовало, что Хансен ничего не сказал. Но не удивило, Хансен очень старался одинаково дружить со всеми. «Черт, как же он устал! А может, и подавлен!» Он огляделся по сторонам. Служебный автомобиль стоял на прежнем месте. Он отпер дверцу, сел за руль и уже собрался запустить мотор, как зазвонил мобильник. Пришлось достать его из кармана. Звонил Мартинсон. «Ты где?» — спросил Валандер. «Дома». «Почему?» «Не нашел Мулина?» «Мудина. Роберта Мудина. Просто у меня возникли сомнения. Какие же?» — Ну, ты сам знаешь, как бывает. По инструкции нам не разрешается почем зря привлекать к работе посторонних лиц. Вдобавок, Мудин сидел в тюрьме, правда, всего лишь несколько месяцев. Валандер понял, Мартинсон сдрефил. Такое с ним и раньше бывало. Раз-другой они даже подцапались из-за этого. Комиссару иногда казалось, что Мартинсон слишком уж осторожничает. Он не употреблял слово «трусит», хотя в глубине души имел в виду именно это — — Сперва нам следовало бы получить санкцию прокурора, — продолжал Мартинсон, — и, по крайней мере, обсудить это с Лизой. — Ты же знаешь, ответственность я беру на себя, — сказал Валандер. Тем не менее комиссар понял, что Мартинсон настроен решительно. — Во всяком случае, можешь дать мне адрес Мудина. Тогда я полностью сниму с тебя ответственность. — Может, повременим? — Нет, — отрезал Валандер, — время работает против нас. Мне нужно знать, что в этом компьютере. «Если тебе интересно мое личное мнение, то тебе необходимо поспать. В зеркало не смотрел? Вид у тебя Ни к черту. Сам знаю. Давай адрес». В бардачке, битком набитым бумагой и скомканными одноразовыми тарелками из грильбаров комиссар отыскал карандаш и на обороте квитанции за бензин записал продиктованный Мартинсоном адрес. «Без малого полночь уже», — сказал Мартинсон. «Знаю. Завтра утром увидимся». Валандер отключил мобильник, положил его рядом на сиденье, но, собираясь запустить мотор, неожиданно заколебался. Мартинсон прав. В первую очередь надо бы поспать. Какой, собственно, смысл ехать сейчас в Лёдоруп? Роберт Мудин наверняка спит. Лучше подождать до завтра. Однако поехал он все-таки прочь из города, на восток, в сторону Лёдорупа. Гнал на большой скорости, чтобы унять злость и не думать о собственных решениях. Листок с адресом лежал на сиденье рядом с мобильником. Когда Мартинсон назвал адрес, Валандер сразу сообразил, где это. Всего в нескольких километрах от дома, в котором жил его отец. И старшего Мудина, отца Роберта, он в свое время встречал, только имя его тогда не запомнил. Комиссар опустил стекло, холодный ветер обвеял лицо. Черт бы побрал, и Хансона, и Мартинсона ковриком стелются перед начальством, лишь бы ни за что не отвечать. В четверть первого он свернул с магистрального шоссе. Конечно, есть большой риск, что он подъедет к темному спящему дому, но гнев и досада прогнали усталость. Ему нужен Роберт Мудин, и он заберет парня с собой на Рунерстремторг. Дом, покрашенный в белый цвет, был окружен большим садом. В свете фар Валандер увидел одинокую лошадь, неподвижно замерзшую в загоне. У фасада припаркован джип и еще один автомобиль поменьше. В нижнем этаже светилось несколько окон. Валандер затормозил, заглушил мотор и вылез из машины. В ту же минуту над входной дверью вспыхнула лампочка, и на крыльцо вышел мужчина. Комиссар узнал его. Память не подвела, они действительно встречались. Он подошел к крыльцу, поздоровался. Мужчине было лет шестьдесят, худой, сутулый, руки чистые, нипочем не скажешь, что крестьянин. — Я вас узнал, — сказал Мудин. — Ваш отец жил тут по соседству. — Да, мы встречались, только я запамятовал связи с чем. — Ваш отец бродил по полю, — напомнил Мудин, — с сумкой в руках. Валандер вспомнил. Однажды у его отца случилось помрачение сознания, и он решил отправиться в Италию. Собрал сумку и пешком двинул из дома. Мудин обнаружил его, когда он топтался в глине среди чистого поля и позвонил в полицию. «После его кончины мы, пожалуй, ни разу не видались», — сказал Мудин. «Дом-то продан». Гертруд переехала к сестре в сварты. Я даже не знаю, кто купил дом. «Какой-то тип севера, якобы коммерсант, но я подозреваю, что вообще-то он самогонщик». Валандер прям воочию представил себе, как в отцовской студии орудует самогонщик. «Полагаю, вы приехали из-за Роберта», — прервал Мудин ход его мыслей. «Мне казалось, он полностью искупил свою вину, а?» «Безусловно», — заверил Валандер, — «но приехал я и правда из-за него». Что он натворил на сей раз, в голосе Мудина сквозила горечь, — «ничего. Наоборот, мы надеемся на его помощь». Мудин удивился, но на душе у него явно полегчало. Кивком он пригласил Валандера в дом. Комиссар поднялся на крыльцо, вошел. — Жена спит, — сказал Мудин. — У нее затычки в ушах. В ту же минуту валандр вспомнил, что Мудин — землемер. Но откуда ему это известно, забыл напрочь. Роберт дома. На вечеринке с друзьями. Но у него с собой мобильник. Мудин провел комиссара в гостиную. Валандер замер на пороге. Над диваном висела картина, написанная его отцом «Пейзаж без глухарей».